Плюс тридцать пятый этаж. Тонкая покрывало из веточек создает эффект витража. Солнечные лучи сверкают, проходя сквозь этот фильтр, потом звездным дождем падают на землю. Мы в с о л я р и и города на заводе по производству граждан Белакана. Здесь стоит страшная жара, тридцать восемь градусов. Так и должно быть. с о л я р и й полностью развернут на юг. чтобы как можно дольше получать тепло белой звезды. Иногда, когда веточки начинают служить катализатором, температура поднимается до 50 д градусов. Движутся сотни лапок. Самая многочисленная каста здесь — это кормилицы. Они складывают яйца снесенной матерью. 24 кучки составляют штабель, 12 штабелей ряд. Насколько хватает взгляда, ряды уходят в даль. Когда солнце прячется за облаком, кормилицы перемещают кучки яиц. Надо, чтобы самые маленькие были всегда хорошо обогреты. Влажное тепло для яиц, сухое тепло для коконов. Вот старый м и р м е с и а н с к и й рецепт в ы р а щ и в а н и ю здоровых малышей. Слева находится рабочий, отвечающий за температуру. Они собирают выделяющие тепло комочки перегноя и сохраняющие тепло кусочки черного дерева. Благодаря двум этим батареям в солярии постоянно поддерживается температура от 25 до 40 градусов, в то время как на улице всего 15. Пробегают артиллеристы, если здесь начнет околачиваться какой-нибудь зеленый дятел. Справа лежат яйца постарше. Их метаморфоза д о л г о в р е м е н н а постепенно, пока кормилицы их облизывают, маленькие яички растут и желтеют. За время от одной до семи недель они превращаются в личинки, покрытые золотистым пушком. Длительность процесса зависит еще и от погоды. Кормилицы чрезвычайно сосредоточены. Они не жалеют ни с в о е й с л ю н н ы с антибиотиками, ни своего внимания. Никакая грязь не должна пристать к личинкам, они ведь такие хрупкие. Даже феромоны диалогов сведены к строгому минимуму. Помоги мне отнести их в тот угол. Осторожно, твоя кучка может развалиться. а р м и л и ц а несет личинку раза в два длиннее ее самой. Конечно, это будущий артиллерист. Она кладет снаряд в уголок и облизывает его. В центре этого просторного инкубатора лежат кучи личинки, чьи десять сегментов тела уже обозначены. Они кричат, требуя пищи. Личинки вертят головами, вытягивают шеи и дергаются, пока к о р м и л и ц ы не дадут им немного молочка или кусочек мяса насекомого. Через три недели, когда они достаточно созреют, личинки прекратят есть и двигаться. Наступает фаза летаргии. Они собирают всю свою энергию, чтобы создать кокон, который превратит их в куколок. к о р м и л и ц ы перетаскивают эти большие желтые свертки в соседний зал, полный сухого песка, впитывающего влагу. Влажное тепло для яиц, сухое тепло для коконов никогда не помешает это повторить. В этой парилке белый с голубоватым отливом кокон становится желтым, потом серым, потом коричневым. Это а к и е философский камень наоборот. Под скорлупой происходит чудо природы, меняется все: нервная система, дыхательный аппарат, пищеварительный тракт, органы чувств, панцирь. Куколка в парилке вырастает за несколько дней. Яйцо сварилось, великий миг близится. Созревшую куколку относят в сторону к куколкам, находящимся на том же этапе. Кормилицы аккуратно протыкают скорлупу, высвобождают туси, клапку, и, наконец, муравей появляется полностью, белый, шатающийся, дрожащий. Его хитин еще мягкий и светлый, через несколько дней станет рыжим, как у всех белоканцев. Среди всей этой суматохи... Номер 327 не знает толком, к кому и обратиться. Он адресует тихий запах кормилицы, помогающей новорожденному сделать первые шаги. Происходит нечто очень важное. Кормилица даже не поворачивает голову в его сторону. Она бросает обонятельную едва слышную фразу: "Тише, нет ничего важнее рождения новой жизни". Артиллерист подталкивает его движениями дубинок на концах усиков. Тук, тук, тук. Не мешайте, проходите. У номера 327 низкий уровень энергии. Он не может выделять и убеждать. Ах, если бы он умел говорить так, как номер 56! Тем не менее он пытается заговорить с другими кормилицами, но те не обращают на него никакого внимания. От этого он вдруг спрашивает себя, действительно ли его миссия так важна, как он себе воображает. Может быть, мать права, есть первоочередные задачи. Продолжать жить вместо того, чтобы начинать войну, например. Пока он обдумывает эту страшную идею, рядом с его усиками проносится залп м у р а в ь и н о й кислоты. В него стреляет кормилица. Она бросила кокон, который держала, и прицелилась в него. К счастью, она. п р о м а х н у л а с ь Номер 327 бросается на терористку, р но та уже пробежала в ясли опрокинув кучку яиц, чтобы п р е г р а д и т ь ему проход. с к о р л у п а разбивается, течет прозрачная жидкость. Она уничтожила яйца. Что это с ней? начинается паника отовсюду бегут кормилицы чтобы защитить з а р о ж д а ю щ е е с я поколение самец номер 327, поняв что ему не догнать беглянку опускает брюшко под торакс и прицеливается но до того как он успел выстрелить преступница падает под огнем артиллериста видевшего как она прокинула яйца вокруг заизвесткованного муравьины кислотой тела собирается толпа Номер 327 с к л о н я е т у с и к и к трупу, откормиться несомненно, исходит слабый запах, запах скальных камней.